28 июля 2014 года, Северное море, борт крейсера «Бисмарк». «Ты хочешь правосудия? Будь уверен, его получишь больше, чем желаешь!» Уильям Шекспир, венецианский купец. Наследник стоящего в Киле в качестве морского музея, знаменитого линкора германского флота «Бисмарк», тяжелый атомный крейсер «Висмарк», вышел из Бреста. Главной операционной базы германского флота на северо-западном направлении, в сопровождении двух эсминцев и карманного балтийского авианосца «Великий герцог Курлянский», ночью ровно в ноль часов по Гринвичскому меридиану. Перед этим с Берлинского вокзала в южном направлении отошел спецпоезд Кайзера, бронированный экспресс, каждый вагон в котором весил 80 тонн. кто знал, что Кайзера Штефана Бельгельма в поезде нет. Кайзер в Священной Римской империи Штефан Бильгельм не старый человек, сухой, с красивой офицерской выправкой и короткими усиками на манер актеров 30-х годов находился в адмиральской каюте линкора «Бисмарк», куда был доставлен тайно вместе с самыми близкими из приближенных за день до этого. Перед ним стоял компьютер, который был включен, но на экране не было ничего, кроме летящих навстречу звезд. Чуть в стороне, на небольшом диванчике, Казер не любил, когда сидели прямо напротив него, перед глазами, Сидел добродушного вида великан, имеющий на вид некоторое количество изричневого веса. Он и в самом деле любил радости жизни и не чурался изричеству. Но черный мундир, который этот человек надевал очень редко, удачно скрывал полноту и делал его хозяина желанным гостем в любом берлинском салоне. Это был личный друг Кайзера. Рейс-криминаль-директор Артур Марвиц, занимавший должность директора берлинского отделения Гестапо. Он же был и полицай-президентом Берлина. По влиянию он едва ли не превосходил директора главного управления имперской безопасности и входил в узкий круг из шести человек, в который кайзер обращался, если перед ним стояла проблема, и он не знал, как ее решить. А это дорогого стоило. В ожидании Марвиц никогда не высказывался первым. Слов Кайзера, великан неуклюже пошевелился, и диванчик, который сюда на какой то черт принесли, как в борделе правослова, угрожающе затрещал, но не сломался. — Великобритания, задумчиво проговорил Кайзер. — Король Карл погиб, это уже установлено. Русские нанесли удар каким-то орбитальным оружием. Обнаружили его местонахождение и нанесли удар. Ядерный? Неизвестно. Возможно, что да. Ваше Величество. Русские активно использовали ядерное оружие и пошли на его применение без малейшего сомнения. Кайзер снова умолк, бездумно глядя на экран, словно иллюминатор звездолета. Он знал гораздо больше чем мог знать Марвис, потому что о многом его предупредил умирающий отец на смертном одре. Кайзер знал о том, кого надо опасаться и как можно это все прекратить. Вот только надо ли прекращать? Несмотря на внешнюю мощь, священно-римская империя уязвима. В ней слишком много бюргеров и слишком мало воинов. Достигнув того, чего не достигала ни одна империя мира, Господи, ведь все начиналось с мечты, одного лишь человека из занюханного русского княжества. Теперьшнюю империю нельзя сравнить даже с Россией. В конце концов, свое они строили 800 лет, а германцы управились за 50. Майн год, как же не вовремя? Кто будет наследником? Я полагаю, старший сын принца Николас. «Они еще не добрались до него?» «Полагаю, что нет, ваше величество», — осторожно ответил Марвиц. Происходящий из известной, но незнатной прусской семьи, Марвиц всю жизнь чрезвычайно жестоко боролся с любыми тайными обществами и их проникновением в Германию. По слухам, которые никто не подтверждал и не опровергал, отец Марвица получил отказ при вступлении в одно такое общество, и с этим была связана деятельность начальника берлинского гестапо. В кругах он их ему дали кличку «Молот-ведьма». «Если не он, то кто?» «Младший, но маловероятно. Его считают ублюдком, нагулянным в брака». Маровец мерзко улыбнулся, как улыбался он всегда, посвящая своего друга в самые грязные тайны. «И по нашим данным...» Эти слухи имеют под собой почву. Так и может, Кайзер сделал неопределенный жест пальцами. Марвиц отрицательно покачал головой. Полагаю, что нет, Ваше Величество, не стоит. На данный момент нам выгодно сохранение монархии Великобритании. Кайзер снова изобразил неопределенную фигуру пальцами, такую замысловатую, что ее не смог понять даже Марвиц. Проявляете слабость, Эминхерц!» Маррис отрицательно покачал головой. «Не будет поля для игры. Британия без ванарха, как показали времена Оливера Кромвеля, становится еще более опасной. Это очень злонамеренный народ». «Злонамеренный?» Кайзер добродушно усмехнулся. «По-моему, это вы злонамеренный, мой друг». Ни разу не слышал от вас ничего доброго. Ирис, криминальный директор пожал плечами и мол, служба такая, прошу простить, Ваше Величество. Кайзер раздраженно барабанил пальцами по столу, смотря в какую-то точку на стене. Он не мог сложить картинку в голове перед важным разговором, и это его раздражало. Достаивая отстаивание собственных интересов и интересов своей страны, Ему придется играть одновременно против двоих, и при этом он должен держать имидж миротворца. Ему придется иметь дело одновременно с раненой и тяжело раненной, ослабленной, но смертельно опасной Великобританией и разъяренной, вставшей на дыбы и тоже получившей раны Россией. Ум подсказывал ему брать сторону России, как всегда делал его отец как завещал Великий Бисмарк. Сейчас Великобритания была в таком состоянии, что если Священная Римская империя выступит на одном фронте с Россией, то они практически без проблем и без помех поделят мир между собой. Совершенно безумная, закончившаяся морем крови авантюра в Северной Америке, разорвала в клочья Атлантический Союз и не оставила камня на камне, от мировой системы сдержек и противовесов. Обе страны, всегда выступавшие противовесом Союзу Германии России, Великобритании и тяжело ранены, их силы подорваны. Они даже вместе сейчас не смогут выстоять против даже одной из стран Континентального Союза. Япония будет молчать. Эти узкоглазые шакалы в дерьме по уши. Что Германия, что Россия Имеет право назвать их агрессорами И открыть боевые действия Россия, Ну, отдать что-то России Пока непонятно что Аляска когда-то им принадлежала Пусть забирают Может быть, от Канады кусок Пусть Индию забирают С ее проблемами И подавятся А Священно-Римской империи И все остальное В союзе с Испанским королем Священная Римская империя может предъявить права на всю Южную и Центральную Америку, и пусть кто пикнуть попробует. Его Величество Король Испании и территории Габриэль уже стар. Подпишет все, что принесут, ему все равно. И будет, будет понятно, что за всем этим стоит Германия. Никто не сможет ничего сделать. Но сердце подсказывало Казару, что так. Поступать нельзя. После этого будет война. Две огромные страны. Если позволить России присоединить Индию, ее население будет составлять 2,5 миллиарда человек. Людской ресурс почти неисчерпаемый. И на пути к планетарному господству у них будет стоять только священно Римская империя Германской нации. Рано или поздно Интересы двух мастодонтов — схлеснутся, Они просто не могут не схлестнуться. Господи! За что все время воевало европейское рыцарство? За лесок, за кусок пашни, за теткин дом на Косогоре, кровь лили. Вот и тут. Так Хазер залился, залился сам на себя». Злоба эта жгла его душу, потому что он упорно лгал себе, лгал упорно, потому что, сказать правду, обозначало предать родного отца и предать кляту, которую он ему дал. Его отец умирал трудно, от рака, проклятое курева Он сам с тех пор не выносил ни курева, ни курящих. На смертном одре. Он сказал несколько последних слов лишь ему, наследнику престола, и взял с него две клятвы. Первая была столь страшна, что об этом не стоило даже думать, не то что вспоминать вслух. Вторая клятва была никогда, ни с кем, ни при каких обстоятельствах не идти на союз против России. Война против России — конец всего, конец гарманской нации, конец гарманского государства — конец всей Европы. Отец не придумал это сам, он всего лишь повторил слова великого бисмарка, и молодой наследник поклялся следовать этому в точности. Проблема была в том, что сердце подсказывало ему, «Британцы — это европейцы, а русские — нет. Британцы, пусть со всеми их злодеяниями, члены большой семьи, а русские — нет». Британцы — цивилизованный народ, а русские — варвары из степей, которым повезло с нефтью, и на эти деньги они выстроили огромную технократическую империю, но в душе остались глубоко чужими и чуждыми Европе людьми, способными без раздумий сжечь все то, что дорого любому европейцу, ударить по самим основам, нанеся удар, удар неожиданный, страшный, сокрушительный, Русские продемонстрировали свою мощь и продемонстрировали угрозу, какая нависла над всем миром. И угроза эта исходила не из Лондона. Она исходила из Санкт-Петербурга. Что же делать? Что? Еще раз. На чем ловить Николая? Рейс, криминальный директор, не удивился в лоб и без всяких экивоков заданному вопросу. Он... Здесь был не полицейским, а одним из членов тайного мозгового центра государства, империи. И здесь просто нельзя было позволить себе лгать и юлить. Вопросы задавались прямо и следовало давать на них прямой и четкий ответ. Я бы не стал ловить его на процедурных вопросах. Он военный и этого не поймет. Да, он сначала нанес удар и только потом объявил войну. Это хоть и не ставит его на одну планку с британцами, но поставит любые его будущие претензии под сомнение. Он военный, и с ним нужно разговаривать порой жестко. Я бы ловил его на том, что он способствовал разжиганию конфликта, используя в качестве повода сомнительную ситуацию с его супругой. Это ударит по его самолюбию, и в случае официального предъявления претензий «Сделать посмешищем. Чтобы этого не произошло, он должен стать позговорчивее. А если он не будет позговорчивее?» «Тогда намекните, что если он пойдет в лобовую, поддержки Германии он не получит. В этих кругах империю часто называли по-старому Германией. На данный момент мы единственные, кто не поучаствовал в этом никоим образом. Мы сумели нормально отмобилизоваться» и подшумок занять наиболее выгодной позиции. Гирия Германии на весах истории будет решающей, как и должно быть. Кейзер размышлял какое-то время, упрямо навычившись, потом махнул рукой. — А британцы? — А с британцами следовало бы пожестче. Если они придут без наследника, я бы с ними вообще не стал разговаривать. Послал бы к ним старину Августа, и пусть он с ними поговорить языком старого прусского офицера. Август Фон фонбок, старый прусский офицер, с хорошей династией за плечами. Офицер, черт знает в каком поколении, чем-чем, а дипломатичностью не отличался. Кайзер запретил ему выступать по ТВ после того, как он выругал оппонента в студии нецензурной бронью. У нас как бы миротворческая миссия, но идея хорошая. Лично мне прийти общаться с этими педерастами. А если наследник будет? Тогда будет лучше, если до начала беседы кто-то разъяснит ему позицию Германии. Нужно дать ему надежду, но небольшую, чтобы он за нее ухватился. Сказать, что Германия при определенных условиях придет на помощь, но... «Это должны сказать не вы, а кто-то другой, чтобы вы имели возможность маневра, и чтобы британцы не думали, что мы и в самом деле собираемся приходить им на помощь». «А что нет, мой друг?» Полицей-президент Берлина нарвался на неожиданный и жесткий взгляд Кайзера и понял, что этот разговор имеет для него куда больше значения, чем кажется». Британия всегда считала нас европейцем, здоровыми дурнями и отличным пушечным мясом, Ваше Величество, отчетливо выговаривая каждое слово, проговорил Марвиц. Что касается меня, то я не дам за интересы Британии и ломаного гвоздя. И интересы Германии — вот высшая и единственная ценность для любого из ваших смиренных подданных. Кайзер потер нос. «Иди и готовься к разговору. Пригласи Вилли. Где он там болтается?» Полицай-президент Берлина поднялся во весь свой немаленький рост, направился к двери. Перед дверью обернулся, выкинул руку в салюте. «Ваше величество!» Обиделся. «О мой бог! Неужели все думают, как он? Неужели?» В просторном, крашенном серый цвет коридоре главной палубы полицей-президент Берлина столкнулся с рыжим и веснушчатым Вилли Брауженбахом. Капитан Цурзея по званию, он возглавлял разведотдел оберкоманду Дер-Марины на базе Бресте. Как и все, кто входил в личный штаб Кайзера, он обладал намного большими полномочиями. Именно отсюда, из Бреста, Координировалась вся разведработа на территории бывшей Франции, ныне называемой Нормандией. Пока помнилось имя Франция, пока существовала Франция на Африканском континенте, у капитана Цурзея Вилли Браушенбаха была работа. — Иди! — капитан вопросительно повел головой. — Ты любишь Великобританию? Глаза бы не видели этих педерастов. — Напрасно! Капитан кивнул головой. Понял. А полицей-президент Берлина Артур Марвиц, выйдя на свежий морской воздух, долго стоял у борта и смотрел в расплывающейся в ожидании рассвета темноту. но Он понял. Он все прекрасно понимал и теперь думал, что делать. Потому что членом Балтикум Норды, тайного общества прусских и курлянских аристократов, Разворот в сторону Британии был совсем не нужен. — Разведка ВМФ следит за известной тебе субмариной? Капитан Цурзея утвердительно кивнул. — Передаем с рук на руки. — Очень уж ходка рыбка. Затопить? Кайзер отрицательно качнул головой. — Нет, не надо. — Нет. Подводный флот занял позиции? — Так точно. Волчьи стаи вышли на коммуникации, ждут только сигнала. «Как они развернуты? Против какого противника они смогут действовать?» «Против любого», — твердо ответил капитан Цурзея Вилли Браушенбах. Первыми прибыли британцы. Они прибыли почти на час раньше обозначенного времени, как чувствовали. Вертолет «Весланд Бельведер» завис над вертолетной площадкой Бисмарка, светя фарами, приняли его с трудом, потому что был непалубной палубной модификацией. Получалось, что британская делегация прибыла со своего острова и прибыла, на чем попала. Посадили и принайтовили с большим трудом. Кайзер наблюдал за прибывшими в бинокль с главного мостика, уловив что-то знакомое, Кайзер передал в стабилизированный бинокль стоящим рядом Марвицу. Слева. Марвиц вгляделся в идущего в числе других членов делегации, бледного, худощавого, молодого человека. Как и на всех членов делегации, на нем была полевая форма британской армии. Не было ни таблички с именем, ни знаков различия. Он шел не по центру, а как бы в сопровождении. Это он, наследник. Кайзер окончательно вспомнил его. Последний раз они виделись на Кильской регате. Кабан бы сопровождает? Кого-то из генералов, кто еще не погиб. Кайзер, понимающе хмыкнул. Ваше Величество. Иди. Кайзер, не глядя, передал бинокль кому-то назад. Остался на ходовом мостике, вглядываясь в серо-стальную хмарь неба и думая, как же поступить? В отличие от британцев, русская делегация прибила минута в минуту. Согласно спешно оговоренному протоколу, у них, так же, как и у британцев, был всего лишь один вертолет и не более десяти членов делегации, не считая его императорского величества. В отличие от британцев, русские сохранили большую часть своего тяжелого авианосного флота и сумели так и сформировать в Атлантике мощную ударную группировку. Русские прибыли на бисмарк на тяжелом транспортном вертолете Сикорского, который взлетел, скорее всего, с авианосца Цесаревич Николай, прошедшего вчера Гибралтар и вышедшего на океанский простор. В отличие от британцев, делегация русских состояла почти полностью из флотских офицеров, единственным из военных был уже сильно пожилой генерал-фельдмаршал Раевский, родственник царской семьи, да, еще сам император, чья полевая десантная форма блекло смотрелась на фоне, черных, шитых золотом мундиров, старших офицеров императорского флота. Однако государь выделялся среди офицеров его флота какой-то особенной выправкой и внутренним спокойствием и достоинством, хорошо видным со стороны. Если он и был разгневан, то этого невозможно было увидеть. Государя Николая III вышел встречать лично Кайзер, Встреча состоялась на главной палубе линкора. Поскольку Россия и Германия были дружественными странами, стороны при встрече исполнили необязательный по дипломатическому протоколу, но обязательный по понятиям о дружбе жест. Русский государь шагнул вперед, они с кайзером обнялись и троекратно расцеловались. При этом ни один из них не обманывался в сущности этой встречи, и мотивах собеседника. «Рад видеть тебя в добром расположении духа», — начал Кайзер. Русский император чуть отсронился от Кайзера, чтобы иметь возможность смотреть ему в глаза. «Ты взял на себя тяжелую работу, Штефан», — сказал русский император. «Миссия миротворца всегда тяжела». Николай Третий покачал головой. «Миссия адвоката еще тяжелее». Я понимаю их необходимость, но не могу представить, кем надо быть, чтобы защищать перед судом подонков, похитителей и убийц. Это тяжелая и неблагодарная работа. Кайзер помрачнел. Русский император глядел холодно и непреклонно. И кайзер, почти ровесник злодейски убитого Александра V, отца нынешнего императора всей Руси, понял что у него нет слов, которые смогут повлиять настоящего перед ним молодого человека с глазами цвета кобальта. Под переговоры освободили офицерскую кают-компанию. Внесли в не просторное помещение три стола, бесцеремонно сдвинули к стене дорогое с корпусом из африканского черного дерева пианино фабриканта Юлия Файриха в Липциге, Купленным вскладчину офицерами. Когда пьянино двигали, оно на мгновение ожило и одинокий, жалкий звук. Британцы заняли помещение первыми. Их нельзя было держать в коридорах, поэтому их пустили в кают-компанию. Здоровяк средних лет в зловещем черном мундире рейс-криминаль-директора Гестапо, который их размещал тысячу раз, извинившись, отвел в сторону наследника, неуклюже склонившись, начал шептать ему что-то на ухо. Наследник британского престола, с каменным лицом выслушав, что-то резко ответил. Разговор на этом прервался, здоровяк помрачнел, отошел в сторону, а потом и вовсе вышел, оставив британцев наедине с самими собой. Встретившись в коридоре с русской делегацией, впереди которой шел лично кайзер, Он едва заметно качнул головой. Нет, не удалось. Потом пошел вместе со всеми. Когда двери в офицерскую кают-компанию открыли, вошел кайзер, а за ним стали входить члены русской делегации, британцы выстроились у стола на своей половине. Никто из них не сел, намек был более чем понятен. Да русский император встал напротив того места, где стоял британский наследник, но тоже не сел. С одного торца стола стоял кайзер, с другого — гестаповец Марвиц. И на какой-то момент кайзер пожалел, что дипломатический протокол не позволил ему обыскивать гостей. Даже просьба сдать оружие была бы воспринята как наглость. Атмосфера в небольшой кают-компании мгновенно сгустилась Было такое ощущение, что где-то звенит комар. Мощный, неслышанный, а скорее угадываемый гул, доносящийся из машинного отделения, добавлял нервозности в и без того взвинченную обстановку. Кайзер еще раз посмотрел настоящих друг напротив друга русских и британцев и проклял ту минуту, когда он решил стать миротворцем. Миром тут и не пахнет. Какой мир, когда обе стороны так ненавидят друг друга, что готовы вцепиться друг в друга зубами? — Добропорядочные господа, — кашляну сказал Кайзер, — среди вас много молодых людей, а я человек старый. Боюсь, что мои простуженные на охоте ноги не вынесут столь изощренного надругательства, поэтому прошу вас занять свои места — и позволить сделать то же самое мне. Прошу вас. Секунда, вторая. Секунды тащились медленно, с гулом крови в ушах, с щелчками секунды стрелки в напольных часах. Наконец, не отрывая взгляду от наследника, русский император подвинул себе стул и сел. По этикету стул наследнику должен был подвинуть кто-то из придворных. Но британский наследник остановил генерала Ричардса, стоящего ближе всего к нему взглядом, и сам занял место. Сред за главами делегации, облегченно выдохнув, стали рассаживаться и остальные. «Благодарю!» — Кайзер опустился на свой стул, последним, неуклюже, как всегда, сел Марвиц. «Господа!» — Кайзер произнес вступительную речь три раза. Дважды перед зеркалом, третий раз перед Браушенбахом и министром двора фон путицем, еще одним членом его команды. — Я собрал вас здесь, — кайзер закашлялся от внезапной рези в горле, — и собрал вас здесь для того, чтобы спасти существующий много десятилетий мир и не дать вашим странам скатиться в пропасть смертоубийственной бойни. Как неоднократно уговаривал его величество император Всероссийский Николай II Романов, нет таких конфликтов, которые нельзя было бы и решить за столом переговоров и которые требовали бы кровопролития. Именно он призывал все великие державы к разуму, и мне сегодня не остается ничего, кроме как повторить его слова. Я призываю вас к разуму, к благоразумию. «Я требую правосудия», — громко звонко заявил наследник британского престола. «Ты хочешь правосудия?» «Будь уверен, его получишь больше, чем желаешь», — процитировал Шекспира императора Николай. «То, что с вами произошло, нельзя назвать правосудием. Это всего лишь крохотная талика того, что должны претерпеть Британия» и ее злонамеренная элита в искуплении совершенных мерзостей и злодеяний. «Господа, вы желаете неправосудия, вы желаете возмездия!» — одернул лобой казар. «Это приемлемо в отношениях между людьми, но неприемлемо в отношениях между государствами». «Я требую правосудия в отношении убийц моего отца!» — упрямо сказал британский наследник. «А я...» «Требую правосудия в отношении убийц моего отца и моего деда», весомо заявил император Всероссийский. «Я требую правосудия в отношении убийц моих пращуров, императора Александра II Освободителя и императора Павла. Я требую правосудия от имени жителей Бейрута, сгинувших в пламени религиозной войны. Я требую правосудия от имени жителей Тегерана» чей мир был утоплен в крови религиозными фанатиками. Я требую правосудия от имени президента Садж Моргана, злодейский убитого на стадионе вместе с десятком тысяч своих граждан. Эти люди вопиют о правосудии, милорд. Боюсь, и меня не устроит никакое другое правосудие, кроме русского флага над Тауэром». Вы прекрасно знали, на что шли. Так примите же свою судьбу. — Мы будем сражаться до конца, — заявил генерал Глостер, оставшийся в живых, постоянный заместитель министра обороны Британии и один из командиров секторов частей территориальной обороны. — Прекрасно, — подытожил русский император. — Именно этого я и хочу. — Нет чести в том, чтобы победить врага, который не желает сражаться. Если же вы желаете сражаться, что ж, извольте. Но хочу вас предупредить. Десантное соединение с четырьмя авианосцами в его составе уже подходит к Британским островам, и нет силы, чтобы его остановить. У вас есть один час на размышление и единственный способ спасти то, что осталось от вашей страны. капитуляция. Если вы сдадитесь и сложите оружие, клянусь, что в Великобритании будет оставлен ее остров, и ни один русский солдат или моряк не ступит на его землю как завоеватель. Мы также не будем требовать для себя ни репараций, ни выдачи военных преступников. Живите и помните. Если же вы решите продолжать драться, дело ваше. Но тогда мы не остановимся» пока Андреевский флаг не взовьется над Букингемским дворцом, а Великобритании больше не станет. Казар постучал по столу алмазом своего перстня, подаренного ему промышленниками Германской Западной Африки. Алмаз был крупным. — Боюсь, господа, что Священная Римская империя не может допустить дальнейшего кровопролития, — сказал он. Мир является сам по себе ценностью, за которую стоит сражаться. священно Римская империя не имеет никаких территориальных претензий ни к одной из сторон конфликта. священно Римская империя не желает также вмешиваться в конфликт, в котором уже и так сделано более чем достаточно для уничтожения человеческой цивилизации как таковой. Но ситуация такова, что я вынужден Объявить. Священная Римская империя в течение следующих 24 часов вступит в войну против той из сторон, которая откажется от заключения договора о мире. Здесь, сейчас, за этим столом. Применяется ядерное оружие. Число жертв исчисляется уже миллионами. Достаточно, господа. Германский воин не на это смотреть. И снова зловещее! Прерываемая только мелкой дрожью турбин, где-то внизу тишина. — Я требую удовлетворения, — наконец заявил император Всероссийский. У британского наследника хватило ума не заявлять то же самое. Он просто сидел и смотрел на своего врага, как загнанный в угол волк, готовый на все. — Какого удовлетворения вы требуете, сударь? — спросил германский казер. Я требую удовлетворения за злой вред, причиненный миру британским содружеством за все последние дни. Сударь, вы не можете требовать удовлетворения, так как не являетесь пострадавшей стороной в конфликте. Главным пострадавшим в этом конфликте я вижу североамериканские Соединенные Штаты, но за этим столом нет их представителя. Есть, господа. В моем вертолете находится вице-президент североамериканских Соединенных Штатов и некоторые другие официальные лица, я требую, чтобы им было предоставлено место за этим столом. Кайзер недоуменно взглянул на Марвица. тот пожал плечами, но требование было справедливым, и его нельзя было отвергнуть, не навлекая на себя обвинения в отсутствии нейтральности. «Пригласите». Переговоры продолжились до глубокой ночи, ни одна из сторон не была удовлетворена их результатами. Российская империя в качестве возмещения получила территорию Афганистана, а также и территорию Британской Индии, арендованную правительством Ее Величества на срок до 1994 года, но по забывчивости не вернувшуюся законному владельцу в срок. Кроме того, Российская империя получила порт Карачи и прилегающий к нему Белуджистан как территориальный приз. Священная Римская империя встала на сторону Великобритании в вопросе раздела Британской империи, который поставила Российская империя. Британской империи удалось сохранить суверенитет над Канадой и Австралией, а также некоторыми островами и архипелагами в открытом море. Однако, Британской империи не удалось избегнуть очень серьезных территориальных потерь. Священная Римская империя встала на сторону Российской империи и потребовала освободить от британского колониального владычества территорию Британской Индии. Это был самый больной вопрос переговоров. Все понимали, что британцы готовы будут сражаться за жемчужину своей колониальной империи до конца. В конце концов, пришли к тому, что Британской Индии будет предоставлена более широкая автономия и на территории Британской Индии будут находиться только части территориальной самообороны, в которой британскими могут быть только офицеры, от майора и выше. Британии запрещалось вводить на территории Индии части, состоящие только из британцев. Если учесть, что у Британии остались на плаву, и боеспособными не только три авианосца, в частях территориальной обороны запрещено было готовить индусов-летчиков по понятным причинам. Британская армия в Индии в течение многих лет была обречена оставаться без какого-либо прикрытия с воздуха. Учитывая последнюю операцию и роль в ней авиации, можно было сказать, что на этом направлении Британия оставалась беззащитной перед Россией где милитаризации на тех же условиях должна была подвергнуться и Канада. Но здесь Британии было проще, потому что Канада была не колонией, а доминионом и имела полноценные территориальные части обороны с авиацией. Для Канады проблема была только в том, что теперь Британия не имела права постоянного базирования судов своего ВМФ на канадские порты и Гавани. Не присутствовавшая на встрече Япония была определена как агрессор, но территориальных требований к ней не выставили, потому что Британия настояла на своей ведущей роли в войне, соответственно, Япония была виновата только в том, что честно исполняла свои союзнические обязательства. Согласно основному протоколу, Британия выходила из войны, а Японии давалось 48 часов, чтобы определить свою позицию. Позиция эта заключалась в том, что либо она продолжала войну в одиночку против коалиции Российская Империя, Священно-Римская Империя и САС, либо добровольно прекращала военные действия и отводила войска. В этом случае она обязывалась выплатить САС компенсацию в размере и в порядке, установленном Международной комиссией по примирению. По результатам переговоров, Российская империя вполне могла выдвинуть претензии к САЦ по поводу Аляски и потребовать от священно Римской империи, как от союзника, поддержки своих территориальных притязаний. Однако Николай III не смог предъявить такого требования ввиду своей позиции в конфликте как страны, оказавшей помощь другой стране, подвергшейся агрессии. Он мог искать территориальных призов только у Великобритании, и какие-то территориальные призы получил, осталось только решить, а нужны ли они России. священно Римская империя получила чистый выигрыш, который потом обернулся для нее, да и для всего мира, чистым проигрышем, как нейтральная страна и более того, страна, официально принявшая на себя нелегкое бремя миротворчества, Она не могла претендовать на какие-либо территориальные призы и прочие выгоды для себя. Однако, кайзер уже решил для себя позицию и продавил ее до конца, маневрируя между Российской империей и Британским содружеством. На первый взгляд, комбинация беспроигрышная. Существовала давняя империя, Великая Испанская империя, величие которой лишила Великобритания, разгромив на море, казавшуюся непобедимой «Великую Армаду». В результате этого, а также последовавших до этого и после этого злонамеренных действий Великобритании, прикрывавшей разбой на море объявлением разбойников пиратами, но щедро выдававшей каперские патенты, Испания лишилась мощного флота и не смогла защищать свои колонии. В результате серии восстаний она потеряла их все – из последних она потеряла Кубу, на пороге прошлого века превратившуюся в сателлит сателлицасш. Но Испания как субъект международного права осталась, ни о каком разрыве правопреемства не могло быть речи. В результате Кайзеру удалось продавить в пользу отсутствующего короля Испании, который юридически не был вассалом Германии, а по факту им был, подписание второго протокола касающегося положения дел в Центральной и Южной Америке. Согласно этому протоколу по праву прямого правоприемства и в целях восстановления должного мира и порядка, на огромных территориях вся территория Центральной и Южной Америки, за исключениями, была признана территорией исключительного права испанской короны. Исключениями были Аргентина и Чили два ближайших союзника в пользу Священной Римской империи и Куба, зоны Панамского канала, в пользу САЦШ. Этим самым полностью перечеркивалась доктрина Монро, и ослабленные североамериканские Соединенные Штаты ничего не могли с этим поделать. Надо сказать, что его величество императора Николай выступил против подобных мер, доказывая, что небольшая не имеющего ни людских, ни материальных ресурсов Испания просто не сможет справиться с континентом, кищащим убийцами, террористами, анархистами, бандами наркомафии, коммунистами, сепаратистами. Но тут уже кайзер, чувствуя близкую поживу, вместе с вовремя просекшей, откуда ветер дует, британской делегацией встали на дыбы обвиняя Россию в попытке срыва договоренности о мире. Североамериканские Соединенные Штаты, которые еще месяц назад могли в союзе с Российской империей диктовать любые условия на любых международных встречах, на сей раз не смогли сделать ничего. При попытке протестовать британцы подняли вопрос о полномочности североамериканской делегации вообще и о том, кого они представляют. Николаю ничего не оставалось, как уступить. Все первый дополнительный протокол, наскоро подписанный в дополнение к основному, открыл дорогу еще к одной войне. Переговоры окончились ночью. Стороны, измотанные дипломатической пикировкой, сидели и недобро смотрели друг на друга. В углу... Приглашенный министр двора фон Пуциц борьбанил по клавишам ноутбука, набирая текст договора, который позднее назовут «Бисмаркским». Его императорское величество Николай III, только что победивший во Второй мировой войне, встал с уставшего за время сидения в нем пыточным кресла, потянулся во весь рост. «Господа, полагаю, стоит немного подышать свежим воздухом. Прошу меня извинить». Германский кайзер какое-то время сидел за столом, мрачно смотря на напружинившегося, злобного, как волчонок, британского монарха, в сущности почти подростка. Когда он резко рывком встал, вышел из-за стола, Марвис поднялся следом. «Найн!» — отрезал кайзер, вышел, хлопнув дверью и бормоча ругательство про себя. «Он только что понял, в какой просак он попал». Он испортил отношения с Россией, и, судя по злобному взгляду молодого британского монарха, ничего не приобрел в отношениях с Великобританией. Когда идет такая свалка, нужно четко выбирать сторону и стоять на ней, чего бы этого ни стоило. Он этого не сделал и оказался врагом всем. Зато, возможно, спас мир хоть на какое-то время. Гулкий пол огромного линкора трепетал под ногами, вибрировал от скрытой мощи трубин. Бисмарк шел курсом де вест смещаясь в центральную Атлантику. Николай Третий Романов стоял у ограждения огромного линкора и курил, что удивило кайзера. По данным разведки, русский монарх был некурящим. Кайзер, стараясь не шуметь, мягко ступая, подошел сзади, Николай не обернулся. — Табачный дым. Не лучшая компания морскому воздуху, — сказал кайзер. Николай отбросил недокуренную сигарету в тьму, и оба не проследили за ее полетом. Маленькая звездочка быстро полетела вниз и бесследно канула в холодной пучине Атлантики. — Данке, мэйн анкл. — Фу вас, — спросил кайзер. Николай Ефрем был ему как племянник. Ведь русские и германские правящие дома гордились родственными связями. Романовская кровь была наполовину немецкой. И даже Николай имел немецкой крови как минимум восьмую часть. «За то, что дал нам перемирие. Мы не были готовы к переговорам такого рода. В следующий раз мы будем готовы». Кайзер понял. Это была скрытая угроза. Угроза, что в следующий раз Россия будет готова к войне на западных границах. Твой отец не сказал бы так. Вот как? Да, твой отец стремился сохранить мир. Его убили, а меня пока еще нет. Николай повернулся и... и вдруг неожиданно шагнул вперед и заключил старого кайзера в объятиях. Данки, майн анкл. Willing for Спасибо, дядя. Спасибо за все. Конец книги читал Сергей Ларенов. Продолжение следует.